Повесть про чужие глаза Глава 23 К 9 часам вечера Юра осознает, что добраться до вокзала будет очень нелегко Виноват Мохито Напиток исключительно подлый и коварный Пьется как ситро, а рубит как коньяк, или даже жестче. После трех бокалов встать уже невозможно, а Маша зачем-то заказала еще и четвертый. И отказаться от него сил нет, потому что очень уж вкусный. Конечно, надо было сматываться сразу после того, как мисс Мэри получила свой выигрыш. Но поблизости, как назло, оказалось вот это кафе, в котором якобы готовят лучшие мохито в городе. И Маша сказала, что не отпустит Юру, пока не угостит как следует. И вот, значит, мохито. Отлично, что и говорить. И подпитая Маша, которая все удовольствие портит. Она уже никем не притворяется. И по-английски говорить даже не пытается. Совсем расслабилась, стала сама собой. И это и очень не к лицу. Расплылась в углу дивана, сосет коктейли, курит табак и несет чушь. То нахваливает Юру и осыпает его благодарностями, то вдруг принимается его утешать, ей почему-то кажется, что он очень расстроен из-за того, что кастинг не состоялся. То о каких-то своих делах рассказывает, как будто Юре это интересно. А то вдруг возьмет и спросит, «Юра, а что ты собираешься делать с деньгами?» Вопрос, конечно, идиотский. Понятно дело тратить. А что еще с деньгами делать? Юра так и отвечает. Но Маша этого недостаточно, Маша хочет знать подробности. Юра напрягает мозги, но алкоголь мозгам не товарищ. Ничего прикольного придумать не удается. И даже ничего банального придумать не удается. Ноутбук у Юры новый, мобила новая, шмоток полный комплект, ганджубаса не меньше стакана, Дредды уже сделал, куда еще деньги тратить? Разве что на мохито. И то не потратишь, Маша ведь угощает. Ну это, в Крым поеду на все лето. Осенью в Киеве, Нормальную квартиру сниму. Мопед куплю, наверное, пытается фантазировать Юра. Маша фыркает. Эх, Юра, Юра, но ну разве можно быть таким унылым? Почему мопеда, а не машину? Машина – это геморрой, уверенно отвечает Юра. Пробки, менты, автосервис, прочая параша. Еще и на права сдавать целая процедура. Не, ну его нафиг. А мопеда без прав можно. И менты на него не ведутся, и пробки ему пофигу. Мопед удобнее машина, однозначно. А зимой тоже на мопеде ездить будешь? Упорствует Маша. Но тут у нее звонит телефон, и Юра вздыхает с облегчением. Достал его уже этот допрос. «Я вас внимательно слушаю», — говорит Маша. «Как не принял? Какие претензии?» «Александр Георгиевич — это бред. Напомните ему рекламу фараона. Там тоже молодежь, и что? И ничего, по всем каналам гоняют». «Не, Александр Георгиевич, вы не правы. Если он так себя ставит, стелиться под него просто неприлично». Позаботьтесь о своей репутации, в конце концов. Что? А вот это он просто сука, извините за выражение. Он же сам его утвердил. Фигли он теперь жопой крутит? Ну, вот Он еще у вас? Можно я сама с ним поговорю? Ладно, как знаете. Сейчас зайду лично ему эти две штуки в рожу швырну. Не нужно? Вообще не нужно? Ну и отлично, Александр Георгиевич. Вы мне тоже больше не нужны. Сосите сами у своего заказчика драгоценного. Я? Пьяная? Да вы ебанулись, Александр Георгиевич. Это вам курить надо меньше, а я в порядке сейчас. Даже лучше, чем в порядке. На неделе в Индию летаю. Маме я завтра сама позвоню, можете ее не беспокоить. И вам, и вам всего хорошего. Маша нагибается к Юре через стол, хватает этот дреды и целует в нос. Юрочка родной, как же я тебе благодарна! За что? За все! из за тебя меня сейчас уволили!» Юра недоумевает еще сильнее. Понимаешь? Я по-любому хотела завтра увольняться, но это было неудобно. Меня же мама туда устроила по знакомству, очень просила. А я всего три месяца проработала и я вдруг увольняюсь. Неудобно, понимаешь? Надо было как-то изъебнуться, чтобы ему эту тему как-то прилично подать, какие-то уважительные причины. А тут друг разу, ничего уже не надо, он меня сам уволил. «Юра, ты просто прелесть!» Юра вообще перестает что-либо понимать «А я тут при чем?» – спрашивает он «Так из-за тебя же все!» – растолковывает Маша «Из-за твоих 2000 тысяч!» «Заказчика жаба задушила столько платить!» «У нас, между прочим, даже звездам столько не платят!» Юра хлопает глазами «Так он же мне заплатил вроде бы!» «Еще и доволен остался!» «То был не заказчик!» то был представитель заказчика. монагер сраный. Он по ходу съемок ужрался в сопли и понты колотил. Орал из своего кармана заплачу, из своего кармана заплачу. А заплатил по итогу из кассы. Ты еще ведомости расписывался, помнишь? Ну и что Маша отвлебывает из бокала. А то. Заказчик эту ведомость увидел и охуел. был менеджера во все щели и потребовал бабки в кассу вернуть. Менеджер сейчас приехал в нашу контору, посмотрел ролик, доебался до твоего возраста. Сказал, что такой молодой актер это палево, какая-то там общественность будет неебически возмущаться, что они как бы заманивают молодежь в казино. В общем, отдавайте нам назад наши бабки и переснимайте клип. Юра хмурится и нашаривает свой рюкзак. «Пошли в контору», — говорит он. Сейчас верну ему эти бабки, пусть подавятся. Маша хохочет. Даже не думай. Я дяде Саше сейчас то же самое предлагала. А он мне сказал, не надо, вы так уже достаточно нашкодили. Короче, прогнулся наш начальничек. Отдал этому гандону две штуки из моей зарплаты, а меня, представь себе, уволил. Как раз в тот момент... И тут у Маши опять звонит телефон. «Алло, мама?» – говорит Маша. «Ну да, четверг. Извини, что не позвонила. Да, у Черкасова я больше не работаю». «Не, не поэтому. А потому что твой Черкасов не мужчина, а половая тряпка. Любое быдло об него ноги вытирает, а потом крайне. Мама, он гонит. Он на съемках не был, он вообще не в курсе. Там на самом деле... И Маша рассказывает маме, что там было на самом деле. А Юра сидит оторопевший. До него наконец дошло, что художник Черкасов ему не приснился, а на самом деле был. Так вот он, значит, какой теперь знаменитый растаманский художник. Совсем захавал чувака Вавилон. Даже Дредов не оставил. Вслед за этим Юра вспоминает сегодняшнюю Бодину лекцию и ему становится совсем противно. По всему выходит, что Бодя был прав. Реклама хуже проституции. Вон она Черкасова до чудо вела. Любой сраный менеджером жопу вытирает. Даже не верится, что это тот самый Черкасов. Черкасов это художник, уточняет он у Маши на всякий случай. Был художник, подтверждает Маша. Говорят, неплохой. У моей мамы в галерее выставлялся. А ты откуда знаешь? Картины видел, уклончиво отвечает Юра. А что ты там вдруг рекламой занялся, не знаешь? Не знаю. Наверное, деньги понадобились. Хотя какие там деньги? За этот месяц один заказ, за прошлые два заказа. Разорение одно, а не бизнес. Маша закуривает сигарету. Ладно, хватит-то грустно. Давай еще выпьем. А который час? спрашивает Юра. Полдесятого. Тогда нет. Больше пить не буду. Надо машину вызывать, на вокзал ехать. Поезд через час. Маша, вызови, пожалуйста. У меня телефон разрядился. Маша набирает номер. Юра встает, чтобы сходить в туалет. Очень неловко встает, шибая бокалы, ударяясь плечом о стену. Ноги совсем как чужие, да и все остальное не вполне свое. Маша глядит на него с участием. «А давайте я тебя провожу», — предлагает она. «И билет заодно помогу купить, и на поезд посажу, а то то уже совсем никакой». Юра хочет возразить, но тот же понимает, что возражение здесь неуместны. Он и в самом деле никакой. А на вокзале полно ментов... И пьяный Растаман с полным рюкзаком денег для них просто подарок. «Спасибо», — отвечает он Маше. «Большое спасибо». Это последнее, что он помнит за сегодняшний вечер. Музыка М. Джей Стоул, Билл Ласвелл и Джа ja Вобл. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.